В самолете сидели на лавочке вдоль борта, горбатые от парашютов, увешанные снаряжением, мешками, оружием. В призрачной темноте салона лица ребят казались Антону размытыми, бледными пятнами с темными провалами глаз. Ровно на одной посовитой ноте гудели моторы. Ночь была ясная, но летчик сумел-таки найти полосу облачности и нырнул в нее как под одеяло. Мысли на Волков – Вновь и вновь проверял себя, не упустил ли чего в спешке, неизбежной при экстренном вылете на задание. Еще раз предупредил, чтобы не суетились при прыжке, а то парашют может свернуться колбасой, не успев поймать в разворачивающийся купол поток встречного воздуха. Распределил всех по весу, чтобы меньше был разброс при приземлении. Первым прыгал колючий, за ним любитель, следом радист, потом тихий, И, наконец, последним – сам Волков. Перед выездом на аэродром Кулисов выдал ему удостоверение. Небольшое, размером примерно в два спичечных коробка. Прямоугольничек плотного чуть желтоватого шелка с мелкими строками типографского текста и вписанными в него специальной тушью с званием, фамилией владельца и подписью заместителя наркома, скрепленной печатью. Антон повертел в руках Шелковку, разглядывая ее. Капитан Хапров. Таковы его фамилия и звание на время пребывания во вражеском тылу. И нет пока больше до возвращения назад Антона Ивановича Волкова, капитана Красной Армии. И есть только капитан Хапров, которому даны огромные права. Надежно спрятав Шелковку, Антон молча пожал руку Колесову и пошел к машине. О плохом думать не хотелось. Принимать чужое имя стало привычным. Но как привыкнуть к мысли, что можешь погибнуть, так и оставшись для всех, кроме узкого круга посвященных, капитаном Хапровым? Нет, лучше о таком не думать совсем. Пусть они идут на задание практически без риска остаться в живых, идут, чтобы спасти множество чужих жизней. Но он... Взяв на свои плечи ответственность за дело и жизни членов группы, должен сделать все, чтобы выполнить поставленную задачу и вернуться. Обязательно вернуться и привести с собой ребят. Нет у него права не возвращаться. Самые широкие права дает ему шелковка удостоверение, кроме одного – погибнуть, не выполнив задание. Как же тогда те, кто надеется на него? Как мама, Вовка, Валя, с нетерпением ждущая писем и звонков по телефону. Как ребята из его группы, притихшие на лавочке в салоне транспортника. Волков поднес глазам часы. Скоро они будут на месте. А там прыжок в темноту и неизвестность. Страшно, когда на своей родной земле тебя ждет внизу смертельная опасность. Страшно, дико и противоестественно, как сама война. Он поглядел в иллюминатор на противоположном борту и подумал, что сейчас, в самом начале боевых действий, когда линия фронта постоянно меняется, ее перелет да еще ночью, должен пройти удачно. И летчик ему понравился. Немногословный, средних лет майор. Он сам проверил, как они расселись в салоне и, закрывая за собой дверь пилотской кабины, пообещал. «Доставим!» Такие мужики всегда надежные и работящи. Они делают своё дело без трескотни и шума, зато основательно. Открылась дверь пилотской кабины, вышел один из летчиков, подошел ближе и, наклонившись, прокричал. «Фронт прошли! Гремит внизу! Готовьтесь!» И направился к люку. Повозившись с замками, открыл его. В салон сразу ворвался поток свежего воздуха, холодным языком лизнул лица и руки. Самолет накренился и загудел на развороте. И тут же замигала лампа над дверью пилотской кабины. Стоявший у люка лётчик призывно взмахнул рукой. Антон встал. Поднялись остальные, построившись в затлак друг к другу, двинулись к открытому, казавшемуся черным провалу люка. Пошел. Трофимов Первым выулился в темноту ночь, молча, не обернувшись, делая привычную для себя работу десантника. За ним шагнул Егоров, шагнул и вдруг попятился назад. Скорей! закричал летчик. Но Егоров стона не слышал. Антон увидел расширенные, полные страха глаза любителя, бледное до синего лицо, судорожно перекошенный рот, открытый в беззвучном крике заглушаемым ревом моторов. Зажало парня, понял Волков, не прыгнет. Он знал, так иногда случается, правда редко, что в самый ответственный момент ломая волю побеждает страх высоты, страх неизвестности, и человек останавливается перед открытым в черноту ночи люком несущегося в небесах самолета. Но время, время, с каждой секундой самолет уходил все дальше и дальше от уже выпрыгнувшего Трофимова. Каждая секунда – километры на земле. Километры на земле заняты врагом. Кружить без конца над одним и тем же местом, делая заход за заходом, невозможно. Под ними нетушинский аэродром в дни воздушных праздников. Антон быстро подскочил к Егорову, схватил его за руку, положил ее на кольцо ранца парашюта, с силой развернул ставшего послушным, как кукла парня, подтолкнул его клюку и зарал ему в ухо «ВНИЗ!», одновременно пихнув его в спину. Егоров вздрогнул, сделал неверный шаг к люку и, тонко вскрикнув, вывалился за борт. «Скорее! Скорее!» Надрываясь, чтобы перекричать шум моторов, торопил летчик подошел радист, потом Зверев, и вот уже сам капитан перешагнул пару клюка Сразу ушел в сторону гул моторов, рванул одежду встречный поток воздуха. Внизу, блеклыми пятнами, как призрачные хризантемы на черной земле, виднелись купола раскрывшихся парашютов. Волков дернул кольцо, над ним хлопнул купол, потом встряхнуло на лямках подвески, падение замедлилось, стало плавным. Поворачивая голову в разные стороны, он попытался определить, куда относят ребят, чтобы приземлиться поближе к ним. Но то, что он увидел и услышал, заставило его сердце болезненно сжаться. Внизу натужно гудели моторы чужих машин, взлетали в небо разноцветные осветительные ракеты. «Трофимов», — понял Антон.